«Боже мой!» — воскликнула мисс Марпл. «Тогда это очень интересно! Это самое интересное из всего, что я услышала!» Когда мы шли домой, Джоанна сказала, что я не должен был повторять слова Нэша о том, что письма будут приходить еще. «Почему?» «Потому что этим человеком может оказаться миссис Дан Калтроп». Ты же сама в это не веришь. Не знаю, она странная женщина. И мы вновь принялись перебирать возможные варианты. Двумя днями позже я возвращался в автомобиле из Эксамптона. Там я поужинал и потом отправился назад. К тому времени, как я доехал до Лимстока, почти стемнело. Что-то не ладилось в автомобильных фарах, И, немного помедлив, включив и выключив их, я вышел из машины, чтобы взглянуть, нельзя ли что-то исправить. Потратив какое-то время на эту возню, я все-таки ухитрился, в конце концов, починить проводку. Дорога была пустынна, никто в Лимстоке не выходит из дома после наступления темноты. Первые дома были прямо передо мной, а за ними безобразно торчало здание женского института. Оно смутно вырисовывалось в слабом свете звезд, и что-то побудило меня подойти и взглянуть на него. Не знаю, возможно, я уловил мельком неясное движение, словно бы какая-то фигура проскользнула в калитку. Если так, то движение это было настолько быстрое, что я его почти не видел. однако внезапно ощутил неодолимое любопытство к этому месту. Калитка была слегка приоткрыта. Я распахнул ее и вошел во двор. Короткая тропинка и четыре ступеньки вели к двери. Я постоял мгновение в нерешительности. В самом деле зачем я здесь, я не знал. Но тут внезапно, совсем рядом, я услышал шелест, словно шуршало дамское платье. Я резко повернулся и обогнул угол здания, направляясь туда, откуда донесся звук. Я никого не увидел. Я пошел дальше и обогнул следующий угол. Теперь я был позади дома, и вдруг в двух футах от себя я увидел открытое окно. Я подкрался к нему и прислушался. Я ничего не услышал, но то ли почувствовал, то ли угадал, что внутри кто-то есть. Моя спина окрепла еще не настолько, чтобы мне можно было заниматься акробатикой. Но я ухитрился подтянуться и перевалиться через подоконник. К сожалению, я изрядно нашумел. Я постоял внутри у окна, слушаясь. Потом шагнул. вытянув перед собой руки, и тут же услышал слабый звук впереди справа. В кармане у меня был фонарик, и я включил его. Мгновенно прозвучал низкий отчетливый голос. «Уберите!» Я немедленно повиновался, поскольку мне и секунды не понадобилось, чтобы узнать лейтенанта Нэша. Он взял меня за руку и провел через дверь в коридор. Здесь, где не было окон и никто снаружи не мог обнаружить наше присутствие, он включил свет и посмотрел на меня скорее печально, нежели сердито. — Вы могли получить там по голове, мистер Бартон. — Простите, — сказал я виноватым тоном, — но мне показалось, что здесь что-то неладно. «Возможно. Вы что-то видели?» Я колебался. «Я не уверен», — сказал я медленно. «У меня было смутное ощущение, что я видел, как кто-то крался к калитке. Но я не могу сказать, что я не ошибся. Потом я услышал шорох за углом с этой стороны здания». Нэш кивнул. «Все верно». Кто-то прошел вокруг дома перед вами, он или она, остановился возле окна, потом быстро ушел. Вас услышал, я полагаю. Я еще раз извинился. «А вы здесь с какой целью?» — спросил я.